Глава 77. Владимир. Я довольно сухо общался с мамой Енины, перебрасываясь фразами лишь по необходимости. Я ждал возвращения Енины, ушедшей с братом. Дождался. Стас сразу же предложил выйти и покурить. Енина метнула на брата беспокойный взгляд, но тот просто повернулся к ней спиной, так, чтобы закрыть свою сестру от меня. Что ж, братец, твой намек я понял. «Что еще?» «Когда улететь собираетесь?» Сразу перешел к делу Стас, едва мы оказались на улице. «Сразу, как только врач посмотрит результат анализов и даст добро», спокойно ответил я. «Ого, понятно. Енина сказала, что это надолго. Она оставила мне ключи от квартиры, чтобы я приглядывал за ней. Но знаешь, лучше бы я приглядывал за своей сестренкой, чем за пустой квартирой». В большом городе много ебанутых на всю голову, готовых загнать в угол и обгрызать по кусочку, смакуя добычу. Я резко затянулся сигаретным дымом. Енина очень близка с братом. Или просто Стас очень догадливый. Я не думаю, что Енина рассказала брату подробности о нас, но он читает ее между строк, словно на его глазах волшебные линзы позволяющие видеть скрытые и недоступные моему пониманию загадочные символы. Большой город — большие проблемы. Для кого-то, кроме меня. «Ну да, денег у тебя хватает. Я понимаю, что мне ни за что не организовать такое лечение племяннику, какое можешь позволить себе ты», усмехнулся брат енины «Но давай это будет нормальное лечение, а не как в наших больницах, где одно лечат, а другое ты идет я покачал головой твое беспокойство мне понятно но ты беспокоишься зря не думаю из Янины слов клещами не вытянешь но мне не нужно слушать ее чтобы понимать хорошее качество да ты его напрочь лишен. резко ответил стас как жена дети есть жена есть и сын есть один «Не от жены!» — уточнил вслух Стас общеизвестный и понятный факт. Я улыбнулся. Моя улыбка больше напоминала о скал, но по-другому у меня сейчас не получалось. Стас видел во мне угрозу и мысленно приготовился атаковать, взяв низкий старт. Я сделал в ответ то же самое. «Наше отношение с Яниной — это черновик с кучей помятых и вырванных с корнем страниц, с перепутанными и усердно зачеркнутыми строчками. Мы пишем его вдвоем, но с разных концов и неизменно встречаемся где-то посередине. «Пусть жена и остается женой. Не впутывай мою сестру. Она сама неплохо может запутать», — ответил я, понимая, что Стас такой ответ не приемлет. «Он его просто не слышит. Енина неприкосновенна. И точка». И пофиг ему, что эта маленькая девушка, вечная девочка с глазами заплаканной куклы, может убивать словами. «Какой ты обиженный!» — усмехнулся Стас. Большого мужика запутала девчонка. «Самому не смешно от своих слов. Сколько тебе? Скоро сорок стукнет». «Еще не скоро. Через полтора года». «Полтора года — это ерунда. Все равно ты чересчур взрослый, чтобы носиться со своими обидами», как списанной торбой я докурил сигарету швырнув ее в урну я тебя услышал стас я хорошо устрою енину на новом месте ни она ни сын ни в чем не будут нуждаться илья получит самое лучшее лечение которое только возможно стас мрачно кивнул не про лечение тоже не забывай и не стоит попрекать енину прошлым перерасти свои обиды Они смотрятся на тебе нелепо и смехотворно. Надо же, младше меня а жизни учит. Но каждое слово Стаса веское и немного скупое. Приходится проглатывать смысл этих слов и откладывать где-то внутри себя, надеясь, что смысл не смоет моим личным штормом, начинающимся всякий раз, как я оказываюсь наедине с Ениной. У нас с Ениной сложные недоотношения. Я загнал ее в угол и наблюдаю за ней, как охотник. Мне понятно только одно — не отпущу. В каком бы то ни было качестве, я ее не отпущу. Если все получится, у меня будет двое детей от нее. И при таком раскладе ее не отпущу. Я уже отпустил ее однажды. И что хорошего вышло в итоге? Да ничего. Поэтому сейчас я ее не отпущу даже если она возненавидит меня снова. Я хочу ее в свою жизнь. Навсегда. Но пока не уверен, что она готова перешагнуть все обиды и остаться со мной. Как минимум, Енина будет жить со мной в одном городе. Я буду навещать своего старшего сына. Ей придется с этим жить. Придется видеть и слышать меня.